Глава 20. Комбат. Это командир батальона. Я преклоняюсь перед фронтовиками, партизанами и тружениками тыла. Все они внесли свой посильный и непосильный вклад в нашу победу. Тяжело, опасно и страшно было воевать, работать и жить. Многие, очень многие погибли на войне. Отдали свою жизнь ради победы над фашизмом. Все мы перед ними в неоплатном долгу. И все же среди воевавших... На первое место я всегда ставлю тех, кто поднимался под пули врага в атаку. С чем можно сравнить тот миг, когда человек, готовый расстаться с жизнью, преодолевая страх, поднимается с земли под пули осколки, скакивает, чтобы бежать по пространству, насквозь пронизанному смертоносным металлом. И все это происходит в страшном грохоте, шуме, визге, трескотне и шипении. Стонут умирающие, детскими голосами кричат солдатки-малолетки. Страшно, а подниматься с земли под пули надо. Товарищи твои уже поднимаются. Не поднимешься, испугаешься. Поднимут силой, а то и пристрелят, как трусы и предатели. А если с первого раза атака не удалась? Не добежали до немецкой траншеи. Более половины погибло. Остальные один за одним уткнулись в землю. Кто ранен, а кто ее невредим. Живые отползают назад на исходные позиции. И отдышавшись, снова поднимаются в атаку. Но теперь страшно не только оторваться от земли. Страшно бежать по полю, усеянным телами твоих же павших товарищей. Припал к земле после перебежки и утыкаешься в эти еще не остывшие тела. Снова вскакиваешь и снова сломя голову несешься вперед. Надо, пока тебя не убило, успеть добежать до заветной цели немецкой траншеи. А там тебя тоже не в объятия берут, а штыком встречают автоматной очередью. Надо еще успеть первым выстрелить ударить прикладом, суметь вернуться от пули, штыка противника. Если тебе еще раз повезет, и ты не окажешься на дне траншеи среди убитых и раненых, по которым топчутся сапогами бьющиеся не на жизнь, а насмерть, озберевшие враги. Да если ты, наконец, осилишь противника, овладеешь его траншеей, дело будет сделано». Маршал Жуков, самый бывалый из всех солдат войны, так сказал в 70-м году в интервью журналисту Пескову. С командного пункта я много раз видел, как молодые солдаты поднимаются в атаку. Это страшная минута подняться во весь рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались. Впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь. Обычно солдаты, услыхав призывное, страшное, зловещее, угрожающее слово командира, «Вперед!» скакивали с земли и бежали под пули немцев. Но бывало и так. Командир подал команду. Одиночки вскочили, их скосила пулеметная очередь. Остальные медлят, лежат, не поднимаются. Тогда командир бежит с поднятым вверх пистолетом вдоль цепи, надрывается, кричит, угрожает, призывает, а то их хватает за шиворот, поднимает одного, другого и бежит вместе с ними вперед. Да, трудно солдата подняться и бежать под пули в атаку, но еще труднее командиру поднять людей на смерть когда он в полный рост метится по цепи в смертоносном пространстве, не думая о собственной жизни. Командиры взводов, да и рот, гибнут вместе с бегущими рядом солдатами в первой же или второй атаке. Кому как повезет. Часто гибнет и командир батальона. И тогда оставшийся в живых счастливчик один из трех командиров рот, а то и взводный, берет командование батальоном на себя и продолжает атаку. Он сам себя провозгласил комбатом и будет им, пока его не убьют». Поднимать других в атаку – это пострашнее, чем самому подниматься. Так да к тому же это еще и ответственность. И не только перед теми, кого поднимаешь, но и перед начальством, и перед законом. Как артиллерист, связанный телефонным кабелем с далеко стоящей в тылу батареей, я поддерживал пехоту огнем своих орудий во время атаки. При подготовке к атаке я лежу на земле рядом с комбатом, жадно выискиваю цели у немцев и своими снарядами уничтожаю их. Потом вместе со своим телефонистом бегу в рядах атакующих – Я не стреляю из автомата, как они, а во все глаза смотрю на немецкую оборону. Замечу пулемет. За несколько секунд задержусь. Связь уже готова. Телефонист подключил аппарат. Подаю команду на батарею, и мои снаряды крушат немецкий пулемет. Комбат тоже ищет стреляющие огневые точки врага. Как только заметит, сразу подсказывает мне, и я уничтожаю зловредных носителей смерти. Комбату нравится, когда артиллерист у него под боком. Защищенно чувствует себя и пехотинцы, когда я рядом». Другие же артиллеристы, в соответствии с уставом, обычно устраиваются где-нибудь повыше, на пригорке, позади пехоты. Они тоже выискивают цели и тоже уничтожают их. Но такого поддерживающему батальонный не сможет показать рукой обнаружившую себя стрельбой цель. Она быстро умолкает и снова не видна. А по телефону никогда не успеешь, да и не сумеешь указать огневую точку. Безусловно, с точки зрения личной безопасности, невыгоднее было бы находиться сзади батальона, а не рядом с комбатом. «Но так уж я привык воевать», Поэтому комбаты всегда и за меня перед начальством. Каждому хотелось, чтобы его поддерживал именно я. Командование обычно направляло меня к тому комбату, который идет в авангарде дивизии. А таких из девяти выделялось только двое: оба они из стрелковых полков это капитан Абаев и старший лейтенант Морозов. Самые опытные, самые удачливые, самые живучие комбаты. Обоим по тридцать. оба храбрые, самостоятельные, осмотрительные, тактически грамотные. С творческой жилкой При средней продолжительности жизни комбата на войне Неделю от силы месяц Они воюют более года На них вся оперативная жизнь дивизии держится Высокий, сухощавый, жирестый, С маленькими усиками на узком, сурово аскетическом лице Абаев Родом, скорее всего, из Азербайджана Горяч, упрям, высокомерен Но въедлив и осмотрителен Сказал, сделает Его долго держали на взводе, затем роте хотя он из двоенных кадровых офицеров, наверное, из-за характера. Излишний, как считает начальство самостоятельности и обостренного чувства справедливости. Только к 30 годам, на войне он получил батальон. Морозов – полная противоположность Абаеву. В жизни медлителен, каблуками не щелкает, но в бою, как поднимают его, мечется среди бойцов, как угорелый, мертвого в атаку поднимет. Он не кадровый офицер, из запасников, бывший агроном. «Хороший организатор, уверенный в себе человек и знающий себе цену. Подчиненный и демократичен, но ослушания не терпит. Он сибиряк, высок, плечист, ему бы на медведя ходить. Блондин, круглолиц, курносый улыбчив, ум острый, искрометный, с юмором. Морозов не заявит командиру полка или генералу. Не дадите мне поддержку Михина, воевать не буду, как требует Абаев. Но своими способами все равно добьется, чтобы в сложной боевой обстановке поддерживал его именно я». Оба командира с кожи не только смелостью, упорством, полководческим талантом и человечностью. Никто из них даром ни одного солдата не потеряет. Самыми существенными и как бы выпирающими наружу чертами характера каждого являются самостоятельность и независимость. Ни тот, ни другой не терпят вмешательства начальства в процесс подготовки и решения боевой задачи. Начальству это не нравится, и поэтому их более года ни в должности, ни в звании не повышают, да и награждать забывают. Хотя на них только и выезжает вся дивизия». «Я моложе обеих командиров на целых 8 лет, но тоже неубиваемый. Более года вместе с ними воюю. Со мной они, как за каменной стеной. Всегда артиллерийским огнем к выручу. Быстро и точно. Тут не только боевой опыт сказывается. У меня же математическое образование. Но как бывшего студента, а значит вольнодумца, меня начальство тоже не жалует. Хотя я дисциплинирован, бою удачлив, постоянно на передовой. И снаряды в цель, как рукой кладу». Как к самому молодому, начальники частенько обращаются ко мне ласково-просительно. «Петя, пушку видишь? Стукни по ней!» «Петя, соседние танки атакуют! Бегом туда! Накрой их своими снарядами, а то они сами не справятся!» «Если бы в все комбаты были такими, как Морозов с Абаевым, мы бы давно немцев на лопатки положили». «Беда других комбатов в том, что они быстро выходят из строя, их либо убивают, либо ранят. Не успевают они опыт обрести, но это не их вина». Живучесть каждого из нас Всевышним определяется. Сколько этих комбатов сменилось. И не упомнишь всех. А ведь многих из них я также огнем батареи поддерживал. Так же тесно взаимодействовал с ними. в сердце, переживал за них, когда они вскакивали с земли и в кромешный ад бежали поднимать солдат в атаку. Многие тут же погибали. Иные держались днями. Как неумело воевали Морозов и Абаев. Как не старались они сохранить своих солдат в бою. Теряли людей и они... И их батальоны таяли на глазах. Тем более, что на долю этих батальонов попадали самые трудные и опасные боевые задачи. И вот, когда в ротных цепях из 250 оставалось 30-40 бойцов, им давали пополнение, попросту сводили полк батальона Абаева или Морозова. А иногда и вся дивизия обескровливалась настолько, что боевые остатки всей дивизии собирали в один батальон, да еще и толовиками пополняли. «Их, Морозов, вперед!» «Ну а я со своей батареей тут как тут». «У меня гибли только те, кто находился рядом со мной, на передовой. Связисты и разведчики. Огневики были у орудий, в более безопасном месте. И гибли они реже, разве что когда орудия напрямую на прямую наводку выдвигались. Тут уж держись». Когда я стал командовать дивизионом, это уже три батареи, то поддерживал обычный стрелковый полк и находился на наблюдательном пункте командира полка. Это уже не в боевых порядках пехоты, а метр в 400 позади батальона. Там обстрелов меньше и жизнь повольготнее». Но меня все равно тянуло в батальоны. Инициатива исходила, конечно, от комбатов. Они по старой привычке звали меня к себе. Признаюсь, теперь я чаще находился при командире полка. И не только потому, что этого боевая обстановка требовала. Срабатывал инстинкт самосохранения. Но как отказывать старым друзьям и не оказываться рядом трудный для них момент? Они брали меня двумя доводами. Первый. Получил повышение. Зазнался. А может, трусить стал. Выжить решил. Второй довод. На кого нас бросаешь? Ну не получится у нас без тебя атака. Только ты сможешь успешно поддержать нас огнем. И вот я снова оказываюсь в своей стихии в батальоне. На траве, в снегу, а то и в грязи. Тут сухое место не выбирают, лежу рядом с комбатом. Страшно, головы не поднять, а поднимать ее надо, иначе немцы не увидишь, и артиллерийский огонь по ним вести не сумеешь. Комбаты и его пехотинцы радуются, когда уничтожают живую силу и огневые точки противника. Мое присутствие не только оберегает и защищает, оно воодушевляет их и делает более сильными. Как им не радоваться, когда мои снаряды разметают контур контратакующих фашистов, или на глазах пехотинцев летят вверх тормашками пулеметы и орудия прямой наводки? Или окутываются дыбовые пылью от разрывов моих снарядов немецкие танки и ослепленные поворачивают назад, а некоторые из них еще и горят? Но радуется не только пехота, радуюсь и я. Это не совсем несравнимая радость, когда чувствуешь свою силу. Когда достаточно твоего взгляда, чтобы увидеть врага. Когда хватает слова, чтобы по твоей команде полетели в цель снаряды. Неважно, что и по тебе стреляют, и что и ты подвергаешься смертельной опасности. Тут кто кого. Итак, командир батальона, мой кумир, мой идол. Комбату я поклонялся и поклоняюсь поныне. Командир батальона – это самая выдающаяся, самая основополагающая и самая проклятая должность на войне». Никто не внес большего вклада в победу. И никто не страдал больше от немцев и от своих, чем пехотинец, командир батальона. Стрелкового батальона, уточним. Подстегиваемое начальством. Он часто вынужден был вступать в заранее обреченный на неуспех бой с противником. «Давай!» – кричит командир полка по телефону. «Не возьмешь траншею, расстреляю!» И все тут. Взводные ротные командиры – это герои однодневки. Свершив свое смертоносное дело, они гибли в первом же бою. На больше у них просто не хватало времени. По жестоким законам войны их боевая деятельность ограничивалась часами и днями. И только чудом уцелевший в бою взводный или ротный становился комбатом. Больше некому было. Нет уже ни рот, ни взводов. Из двух сотен бойцов осталось 40-50. Нет уже и той, несшейся на врага живой, избивающийся в своем движении людской цепи. Выросший из скороспело вызревший в скоротечном бою новоявленный комбат поднимает в атаку остатки батальона». А поднять на смерть уцелевших в бою, побывавших по существу на том свете, уцепившихся уже за надежду выжить, попробуй покричи со стервенением во всю глотку в шуме боя одно единственное слово «Вперед!» С отчаянием и решимостью погрози пистолетом, побегай под пулями вдоль цепи прилипших к земле солдат, и ты поймешь, не до Сталина, не до газетных выдумок. После третьей, пятой, неудавшейся кровопролитной атаки на поле, усеянном трупами, жалкие остатки батальона бросала на врага не вчерашняя проповедь политрука. А сиюминутная, зримая и увлекающая отвага командира, его иступление, отрешенность, беспощадный и непререкаемый приказ «Вперед!». Охрипший, хрипший, от злобы лицом, вывернутый наизнанку желанием во что бы то ни стало поднять батальон в атаку, он не думает о собственной смерти, не обращает внимания на пули осколки, на взрывы снарядов и мин. Для него сейчас важнее жизни всего на свете это поднять, оторвать от земли солдат». Вместе с ним вскочить на пригорок, добежать до вражеской траншеи и ворваться в нее. И уже после страшного рукопашного боя завладеть этой проклятой траншеей. В какой-то мере представить образ командира батальона в послевоенных кинофильмах удалось артисту Николаю Алялину. Комбат – самый ближний к немцам офицер нашей армии, по которому остервенело стреляют пашисты, когда он поднимает солдат в атаку. Когда он поднимает солдат в атаку. И самый дальний, самый крайний командир для своих начальников – До него может дозвониться по телефону даже самый верхний главнокомандующий. На нем, на комбате, замыкается телефонный гнев, исходящий от любого вышестоящего начальника. Дальше, по линии связи, и ниже, по должности, чем комбат, дозвониться, приказать, изругать, разнести, пригрозить расстрелом. А то и слезно, по-братски, попросить продвинуться вперед, ну хотя бы еще на полсотни метров. Любому командующему было некуда и некому. Он, комбат, под исполнением всех стратегий и замыслов. Его головой, сердцем, руками и ногами осуществляется контакт командования с солдатами, лежавшими на передовой, на линии огня, на самом последнем нашем рубеже, лицом к лицу с противником. И он, комбат, за все в ответе. Захлебнется ли атака? Оставит ли траншею? Погибнет ли в бою целиком весь батальон? Только смерть его самого прекращала всякие к нему претензии. А не дай бог уцелеть в проигранном бою. Отсюда штрафбата ему не уйти. И никто его не защитит. Но, с другой стороны, передовая была для комбата единственным убежищем. Местом спасения от гнева начальства. На передовую начальство не ходило. А по телефону не ударишь, не пристрелишь. Будь наша солдатская воля, мы бы всем погибшим и всем уцелевшим командирам стрелковых батальонов поставили бронзовый памятник на самой Красной площади в Москве. И был бы он большой-большой, выше всяких конных фигур, полководцев, вождей, царей, выше самого мавзолея Ленина, во весь рост, С поднятым над головой пистолетом. Точно таким, как запечатлел его в бою бесстрашный фотограф. Самый что ни на есть рабочей позе во время боя.